Проснувшись, Аля не стала открывать глаза. Вчерашнее возбуждение свернулось клубком натянутых мышц внизу живота и тянуло там, как после фитнеса. В голове снова плескалась муть, и настроение было припаршивое. Она даже не заметила, что в спальне была ни одна, пока горячая рука Сантьяго не легла ей на лоб. «Ты заболела?» От стресса это бывает. Он сидел на своей половине кровати, полностью одетый, и листал какую-то книгу. «Останься в постели сегодня. Что тебе приготовить?» «Я попрошу пилар. Жаль, что сюрприз пропадет, конечно». «Хочу сюрприз!» — подскочила Аля и тут же смутилась поддёргивая обратно предательницу-простыню, открывшую её грудь. Но Сантьяго как будто и не заметил этого. «Тогда одевайся и выходи во двор». Он отложил книгу и вышел. По пути в душ Аля не удержалась и кинула взгляд. Это был ацтек Дженнингса, которого она сама скачала, но поленилась читать перед поездкой. Увы, на испанском. Надо же, он еще и умный. Во дворе он сразу поманил Алё за собой и провел мимо хозяйственных пристроек по тропинке дальше, куда она не любила ходить. Там держали двух коров, а чуть дальше была маленькая конюшня, в которой обычно стояла парочка лошадей. Но сейчас на лугу за ней послось еще несколько, а у ограды стояла темноволосая девушка в лихих ковбойских сапогах и шляпе и гладила по морде коня изумительного абрикосового оттенка. Завидев Сантьяго, она сначала радостно улыбнулась, а потом нахмурилась, поняв, что он не один. Это Надя. Представил ее он. Она тоже русская. А это Алия. Надеюсь, вы подружитесь. И ушел обратно, оставив их вдвоем. Аля изумленно посмотрела на девушку. Та неловко покосилась на нее, вздохнула, похлопала коня по шее и первая начала разговор. Неловкий момент, да? Как в детстве, когда родители приходят к друзьям в гости, а тебя впихивают в комнату к незнакомому ребенку и говорят, ну вы поиграйте вместе. И вы такие смотрите друг на друга и думаете, ну охуеть теперь. Ну в смысле, в других выражениях думаете, ну в целом так. В принципе, Аля уже готова была с ней подружиться. Но ход мыслей Сантьяго ей тоже показался несколько странным. У двух русских всегда есть о чем поговорить. «Ты откуда?» — спросила она девушку. «Из Мехико», — отозвалась та и тут же поморщилась. «Ой, прости, не поняла сразу. Из Верхоянска. А ты?» «Из Москвы», — вздохнула Аля, слабо представляя, где этот Верхоянск. Ладно, выступлю в роли ребенка в комнату которого впихнули нежданного гостя и покажу своих Барби и альбомы с наклейками. Хмыкнула Надя. Она похлопала коня, полоснящемуся боку и спросила Алю: любишь лошадей? Наверное. Пожала она плечами. Я редко их вижу, а я обожаю. Надя с нежностью провела ладонью по роскошной блондинистой гриве коня. Это выцело почтли. Змеюка зовет его Хорхи, но он столько моей крови выпил и плоти выгрыз, пока я его усмирила, что я согласна называть его только именем самого кровожадного из богов. Он реально бешеный со всеми, кроме меня. Я его же возраста вырастила, а теперь приезжаю так часто, как могу, и он считается вроде как моим. Заработаю когда-нибудь на свою ранчо и заберу его. Видно было, что Надя очень любит этого своего кровожадного Хорхе. Она все оглаживала его по бокам и явно с большим удовольствием провела бы время с ним, а не в обществе Али. «Ты жила тут?» — спросила Аля со странным чувством. Ревности? Сантьяго ловит русских девушек, запирает их на ранчо и дарит лошадей. Коллекция у него такая экзотическая, а она лишь новый экспонат. Надя без труда поняла подоплеку ее вопроса. «Ревнуешь? Не надо, пожалуйста. Я никогда не влезала в третий и не собираюсь начинать. Мы давно просто друзья». «Но ты была с ним». Решила напрямую уточнить Аля. Да, согласись, хорош. И Надя впервые за весь разговор посмотрела ей прямо в глаза. Раньше она их прятала и опускала, как многие из тех девушек, что росли, считая себя дурнушками и даже став взрослыми, так и не поверили в свою способность нравиться мужчинам. Но Сантьяго и вправду был достойным призом, которым можно гордиться и смело смотреть в глаза тем, кто, как Аля, никогда не сомневался в своей привлекательности. Тут уже ей пришлось неловко опускать глаза. Похвастаться было нечем. — Он что, не спал с тобой? — Надя тряхнула короткими волосами и удивленно подняла брови. Так удивлённо, что Аля получила ещё один отравленный дротик в сердце. Уже не ревностью, а чем-то похуже. Она качнула головой, уязвлённая и обиженная этим внезапным переворотом ролей. Ну, не знаю. Надя посмотрела на своего вычили Хорхи, и тот махнул хвостом, соглашаясь с ней. Значит, у него уже есть кто-то. Он женщин не обижает и обычно верен. Тогда что ты тут делаешь? Может, я ему просто не нравлюсь?» Аля не стала отвечать на последний вопрос, прозвучавший еще более обидно, чем весь этот разговор. «Ой, да брось!» рассмеялась Надя, вновь возвращая их обеих на привычные места в женской иерархии. «Он нормальный мужик и мимо таких не проходит!» Сомнительный комплимент, но именно так Надя и должна представлять жизнь Али. Все нормальные мужики не проходят мимо, а она только выбирает. Совершенно бесполезно объяснять, что проблем у нее не меньше, просто они другие. А здесь, на другом конце мира, так и вовсе оказалось, что бояться надо совсем непривычных вещей что от привлекательной внешности могут быть одни неприятности, а в том единственном случае, где она могла бы пригодиться, почему-то не срабатывает. Чертов змей!» чертов змеюка!» — откликнулось эхом Надя. «Заманил меня сюда на лошадок! Сказал, с дальнего пастбища моих любимец приведут. Я тут недалеко в гостях была, конечно, не смогла проехать мимо. А он, оказывается, решил нас подружить». Вечно у него какие-то сложные политические игры. А я простая девушка, академиев не кончала. Люблю лошадей и природу. Меня легко обмануть. Да ладно, не кончала, не выдержала Аля. Филфак, небось. Филфак, кивнула Надя. Испанский язык, студент по обмену. Любовь, любовь и вот. Первый раз увидела Мексику уже женой мексиканца думала, еду за мужем, оказалось к лошадкам. А почему развелись, стало почему-то очень любопытно, очень. Они же патриархальные чудовища эти мача, фыркнула Надя. Женщина, твоё место у плиты, босой и беременной, разумеется. «Видела, сколько тут у них детей в семье?» «Не, как мужья формата «я хозяин в доме» они отличные, честно выполняют свою часть. Но я привыкла сама за себя решать. Да и ты не похожа на ту, для кого мужик в доме и выводок детишек – высшее счастье». Она смерила Алю долгим взглядом чуть сощуренных близоруких глаз. «Да, конечно, давно не ухаживала за собой». По полтора часа под ролики бьюти-блогеров. Только мазалась кремом после душа и делала маску для волос. Чистила овощи и мыла посуду. Загружала стиралку и развешивала мокрое белье. Подметала и протирала столы. Но остатки былой роскоши. Привычка к ухоженности, к визитам клинера раз в неделю. К доставке Яндекс еды по вечерам лёгкости, с которой она могла выскочить из дома, чтобы через полчаса быть на вечеринке. Это всё ещё читалось в ней. «Да, но, знаешь, я совершенно не скучаю по работе», призналась Аля, которая умудрилась так ни разу и не открыть ноутбук за всё время на ранчо. «Недописанная статья сейчас была чужда ей, примерно как язык Майя». Даже хуже. Из языка Майя она хотя бы знала целое одно слово. «Каан». Да и по Москве, если честно. Но лошадки все равно не моё И десять детей тоже. «А я скучаю по Верхоянску», — вдруг призналась Надя. «По нашей поздней весне, когда уже кажется, что тьма и мороз будут всегда». А потом вдруг выходишь в июньский полдень, и вокруг сумасшедшие цветут яблони и пахнут счастьем и любовью. Но это, наверное, просто тоска по моей юности, когда все еще было впереди, и не надо было беспокоиться, как заработать на медицинскую страховку и пенсию. Они стояли молча. Вроде бы нечего было еще добавить, все темы исчерпались. Не спрашивать Женадью о сексуальных предпочтениях Сантьяго. Но расставаться до странного не хотелось. Словно и правда сработала магия «Поиграйте вместе» и единение по географическому признаку. Але хотелось чем-то занять руки, и она чуть было тоже не погладила Хорхи по гриве, но вовремя вспомнила про его тяжелый характер и отдернула руку. Ну, я пойду проедусь, ладно? Надя, а ты ведь в город сейчас? Они начали фразы одновременно, но Надя умолкла и посмотрела настороженно. Да, а что? «Можешь кое-что написать по адресу, который я тебе дам?» Она сощурила глаза. «Вмеюка в курсе?» «Нет». «Тогда извини, я тоже женщина верная». И она ушла в конюшню, чтобы вернуться с седлом из рыжей кожи, украшенным узорами в стиле Майя. Принялась устраивать его на хорхе, вообще больше не обращая внимания на Алю. Та махнула ей рукой «пока» и, дождавшись ответного взмаха, пошла обратно к дому. Ей было о чем подумать и что решить.